На Коулундской стороне Бартлетт спрыгнул с пристани на покачивающуюся яхту и помог спуститься Орланде. Она автоматически скинула туфли на высоком каблуке, чтобы не поцарапать прекрасную палубу из тика. «Добро пожаловать на борт морской ведьмы, мистер Бартлетт. Добрый вечер, Орландо!» С улыбкой приветствовал их Горнт. Он стоял у штурвала и тут же сделал знак матросу, который отвязал швартовочный трос. И яхта отчарила от пристани, расположенной недалеко от паромного терминала в Коулуне. «Мне очень приятно, что вы приняли мое приглашение поужинать, мистер Бартлетт». «Я не знал, что приглашен». Орландо сказала мне об этом всего полчаса назад. «Слушайте, какая шикарная яхта!» Довольный Горнт включил двигатели на малый «назад». Еще час назад я не знал, что вы собирались поужинать вдвоем. Вы, наверное, никогда не видели Гонконгской гавани ночью, я подумал. А не предложить ли вам ею полюбоваться? К тому же есть пара вопросов, которые хотелось бы обсудить наедине. Вот я и спросил Орланду, не против ли она, если я приглашу вас на борт. Надеюсь, я не доставил вам хлопот? Ведь нужно было идти сюда, на Коулунскую сторону. Какие хлопоты, мистер Бартлетт? «Обычно здесь мы и забираем своих пассажиров», — Горнт улыбнулся про себя, подумав про Орланду и остальных гостей, которые перебывали за эти годы на его круизной моторной яхте и за которыми он приходил к пристани в Колуне. Он умело отвел яхту задним ходом подальше от Колунского дока рядом с Голден Феррис, где волны грозно бились о пирс. Потом дал малый вперед, переложил руль вправо, чтобы выйти на рейд, и лег курсом на запад. Изящная, элегантная, сверкающая 70 футов в длину яхта была легко в управлении, как быстроходный катер. 70 футов около 22 метров. Они стояли на мостике, стеклянное ограждение которого были открыты к корме. Над головой поскрипал на ветру туго натянутый тент, а сзади поднимался бурун. Горнт был одет, как моряк, в легкий бушлат, а на лихо заломленной фуражке красовалась эмблема яхтенного клуба. Ему шел этот наряд и аккуратно подстриженная черная с проседью борода. Он слегка покачивался вместе с яхтой и ощущал себя в своей стихии. Наблюдавший за ним Бартли тоже чувствовал себя естественно в теннисных туфлях и шерстяной спортивной рубашке. А Орландо стояла рядом, и он чувствовал ее, хотя они и не касались друг друга. Поверх темного вечернего брючного костюма она накинула шаль, чтобы не озябнуть на сыром ветру, и стояла чуть покачиваясь с развивающимися волосами. Без каблуков она казалась совсем крошечной. Бартлет оглянулся. За простором гавани остались паромы, джонки, пароходы и серая громада ядерного авианосца с залитыми светом палубами и гордо реющим флагом. Из аэропорта Кайтак в ночное небо с ревом взлетал реактивный лайнер, а на подходе к Коулуну кружили в своих высотных эшелонах, ожидая посадки другие. Отсюда не было видно ни аэропорта, ни его самолета, но Бартлет знал, где стоит его Янки 2 Сегодня днем он побывал в Кайтак с разрешением из полиции, чтобы проверить самолет и привезти кое-какие документы и продукты. Орландо напомнила о себе легким прикосновением, и Бартлетт посмотрел на нее. Она улыбнулась, и от ее улыбки стало тепло. «Здорово, правда?» Она счастливо кивнула. Ответа не требовалось, и оба это понимали. «Да, здорово», — подтвердил Горнт, думая, что Бартлетт говорит с ним, и повернулся к нему. «Здорово идти в вечернем море и управлять собственным кораблем. Наш курс лежит на запад, потом почти прямо...» На юг вокруг Гонконга примерно три четверти часа пути. Он поманил державшегося неподалеку капитана молчаливого гибкого шанхайца в аккуратных белых накрахмаленных брюках из парусины. Шей, шей. Поблагодарил тот, вставая за руль. Горнт указал на корму, где стояли столик и кресло. Присядем? Он взглянул на Орланду. Прекрасно выглядишь, детка. Спасибо. Тебе не холодно? О, нет. «Квиллан, спасибо». Снизу поднялся Стюарт в ливреи. Он нес поднос с горячими и холодными канапе. В ведерке со льдом охлаждалась открытая бутылка белого вина. Четыре бокала, две банки американского пива и прохладительные напитки. «Что вам предложить, мистер Бартлет?» — спросил Горнт. «Вот фраскатти, но я слышал, вы предпочитаете ледяное пиво из банки. Сегодня вечером фраскатти, а пиво потом, если можно. Орланда. «Вина, пожалуйста, Квиллан», — спокойно проговорила она, зная, что ему известны ее предпочтение. «Сегодня нужно быть очень мудрой», — думала она, «очень сильной и очень мудрой». Она сразу же согласилась на предложение Горнта, потому что ей нравились вечерние прогулки по воде, и ресторан был ее любимый, хотя она предпочла бы остаться одна с Линком Бартлеттом, но было ясно, что это нет. Поправила она себя. «Это не был приказ, это была просьба». Квиллан на моей стороне. Цель у нас одна — Линк. О, как мне хорошо с Линком. Глянув на него, она увидела, что американец наблюдает за Горнтом. Сердце встрепенулось. Вспомнился бой Мано-Амано, -Мано, бой, в котором два соперничающих Матадора по очереди выходят сразу против нескольких быков, которые она видела в Испании. Куда однажды взял ее с собой Горнт. Да. Эти мужчины сегодня как два Матадора. Я знаю, что Квилл по-прежнему желает меня, что бы он ни говорил. Справившись с возбуждением, она улыбнулась ему в ответ. Мне лучше вина. На полутемную палубу падал неяркий интимный свет. Стюарт наполнил бокалы, сухое вино оказалось, как всегда, очень хорошим, тонким и соблазнительным. Бартлетт открыл прихваченную с собой полетную сумку. — Старинный американский обычай — приносить подарок когда первый раз приходишь к кому-то домой, а это, как я понимаю, дом, и он поставил на стул бутылку вина. О, это так любезно, с...» Горн тосепся. Он осторожно взял в руки бутылку и стал разглядывать. Потом встал и посмотрел на нее при свете лампочки Ноктоуза. Затем снова сел. Это не подарок, мистер Бартлетт, это заключённое в бутылку волшебство. Я глазам своим не поверил. Это было Шато Марго. Один из величайших кларетов Пример Круг из Медока в провинции Бордо, то есть первого урожая. По официальной классификации вин Бордо 1855 года этот статус присваивался до 1973 года лишь трем самым лучшим винам из региона Медок — Шато-Лафит-Ротшильд, Шато-Марго и Шато-Латур. «У меня никогда не было урожая 1949 -го года». Тот год был просто мечта для Кларета. Спасибо, спасибо большое. Орланда сказала, что вам больше нравится красное, чем белое, но я подумал, что мы, наверное, сможем заказать рыбу. И он небрежно поставил рядом с первой бутылкой вторую. Горнт уставился на нее. Шато Обрион. В удачные годы красное шато Обрион не уступало всем великим винам Медока. Однако белое, сухое с тонким вкусом малоизвестный, потому что встречалась крайне редко, считалась одним из самых лучших среди великих сортов белого бордо, урожая 1955 года. Горнт перевел дух. «Вы так разбираетесь в винах, мистер Бартлетт, а пьете пиво?» «Мне нравится пиво под пасту, мистер Горнт. И пиво перед ланчем, а вино с едой. Бартлетт ухмыльнулся». Приходите во вторник, выпьем пиво под пасту, а потом фраскати или вердиккио, или умбрийская касале с... с чем? С пикатти. Прекрасно, согласился Бартлетт, которому хотелось лишь пикатти приготовленный Орландой. Это мне нравится больше всего. Все внимание он сосредоточил на Горнте и на Орланду даже не взглянул, но знал. Она понимает, что имеется в виду. Я правильно сделал, что испытал ее. «Ну, хорошо ли ты провел время?» — спросила она, позвонив ему тем утром в небольшой отель на Санин-Кроуд, Надеюсь, да, Линк, дорогой. Другая девушка была красива, но не возбуждала в нем ничего, кроме похоти, так что никакого особого удовольствия он не получил, о чем и сказал Орланди. «О, это я виновата. Мы сделали неправильный выбор», — огорчилась Та. Сегодня вечером мы поужинаем и попытаем счастье где-нибудь еще. Бартлет невольно улыбнулся и посмотрел на нее. От морского бриза Орландо стало еще краше. Потом он заметил, что за ними наблюдает горнт. А рыбу мы сегодня есть будем? О, да. Орландо, ты рассказывала мистеру Бартлету о Боляо-Джоу? Нет, Квилан, только что мы приглашены на морскую прогулку. Хорошо. Это будет, конечно, не банкет, но морепродукты там отличные, мистер Бартлет. «Вы... А почему бы вам не называть меня Линком и не позволить мне называть вас Квиллоном?» «Это мистер. Грозит мне несварением желудка». Они все рассмеялись. «Линк, с вашего позволения мы не будем открывать ваш подарок сегодня», — сказал Горнт. «Китайская еда не для таких великолепных вин. Они не будут дополнять друг друга. И Если разрешите, я оставлю их до нашего ужина во вторник. Конечно». Ненадолго наступило молчание, слышно было лишь как приглушенно гудят внизу дизели. Мгновенно почувствовав, что Горнту хотелось бы переговорить с гостем наедине, Арланда с улыбкой стала. Прошу извинить, я отлучусь на секунду, попудриться. Кабинки в носу, Орландо подсказал Горн, наблюдая за ней. Спасибо, поблагодарила она и ушла. С одной стороны, обрадованная, а с другой задетая. Носовые кабинки предназначались для гостей. Она могла автоматически спуститься по трапу в главную каюту, чтобы воспользоваться туалетом хозяйского люкса, люкса, который они когда-то делили с Квилланом. Ничего. Что было, то прошло, а теперь и есть линк, — думала она, шагая вперед. Бартлет пил небольшими глотками вино, пытаясь понять, почему Орландо заколебалась. Или померещилась? Он сосредоточился на горнте. Сколько спальных мест на судне? Десять, если устраиваться с комфортом. Экипаж — четыре человека. Капитан-механик, матрос, повар и стюарт. Попозже я проведу вас по яхте, если хотите. Горнт закурил. Вы не курите? Нет, спасибо. Можно уходить в круиз на неделю без дозаправки, если нужно. Мы по-прежнему заключаем сделку во вторник. Да, это по-прежнему день Д. Вы не передумали насчет Струанс? Понедельник остается днем генерального сражения. Все решится в понедельник, три часа дня с закрытием фондовой биржи или йен ваш, или нет. И снова ничья. На этот раз ничьей не будет, он разорен. Да, черт возьми, похоже на то. Вы еще собираетесь с ним в Тайбэй? Пока это запланировано. Горнт сделал глубокую затяжку и проверил на глаз местонахождение судна. Они уже вышли далеко по главному фарватеру. Поднявшись, Горнт какое-то время стоял рядом с капитаном, но тот уже... Тоже заметил впереди небольшую Джонку и, совершив безопасный маневр, обошел ее. Полный вперед, скомандовал Горнт, и вернулся на свое место. Он снова наполнил бокалы, выбрал хорошо прожаренный Дим Сум и взглянул на американца. Линк, можно без обидников, конечно. Орландо. Глаза Бартлета прищурились. И что она? Как вы, вероятно, знаете, мы с ней когда-то были хорошими друзьями очень хорошими. В Гонконге сплетен пруд пруди, и вы наслушаетесь всякого, но мы по-прежнему остаемся друзьями, хотя не были вместе уже три года». Горнт смотрел на американца из-под мохнатых черных с бровей. «Мне бы не хотелось, чтобы кто-то причинил ей боль». Он улыбнулся, его зубы сверкнули в свете укрепленной над столом лампы. Другого такого прекрасного человека из спутника просто не сыскать. «Согласен». «Извините, не хочу долго распространяться, скажу лишь еще две вещи, как мужчина-мужчине. Первое. Эта женщина держит язык за зубами, как никто из тех, кого я знаю. И второе. Она не имеет никакого отношения к бизнесу. Я не использую ее. Она не приз, не приманка. Или еще что-либо в этом духе». Бартлетт дал молчанию затянуться, потом кивнул «ну да». «Вы мне не верите?» Бартлет рассмеялся, смех был неподдельный. «Черт возьми, Квиллан, мы же в Гонконге!» «Здесь то, в чем я не разбираюсь, встречается на каждом шагу. Вот вы сказали «Бо Ляо а я и понятия не имею. То ли это название ресторана, то ли уголок Гонконга, а может, вообще где-то в Красном Китае. Он пил вино с наслаждением. Что касается Орландо, она человек великолепный, и вам нет нужды волноваться. Я понял, что вы хотели сказать. Надеюсь, вы не обиделись, что я об этом заговорил». Бартлет покачал головой. «Я рад, что вы заговорили об этом». Он подумал, о потом, раз уж собеседник повел себя так открыто, решил тоже сыграть в открытую. А она рассказала мне про ребенка. Прекрасно. А чего вы тогда нахмурились? Просто удивился, что она уже сказала об этом. Должно быть, вы ей очень нравитесь. Бартлет почувствовал силу впившихся в него глаз и попытался прочесть, стоит ли за этим взглядом зависть. «Надеюсь, что так». По ее словам, вы очень хорошо относились к ней после вашего разрыва и к ее семье. Они милые люди. В Азе очень непросто вырастить пятерых детей и вывести их на дорогу. Наша компания по возможности всегда помогала семьям сотрудников. Горнт отпил вина. Я впервые увидел Орланду, когда ей было десять лет. Это случилось в субботу на скачках в Шанхае. В те времена принято было прогуливаться по паддоку в лучших своих туалетах. Для нее это был первый официальный выход в свет. Ее отец, Эдуарду Рамуш, работал у нас менеджером в отделе морских перевозок, хороший человек, житель Макао в третьем поколении, а жена у него чистокровная китаянка из Шанхая. А вот Орландо... Горнт вздохнул. Более красивой девочки я не встречал. Она была в белом платье. После этого я не видел ее, пока она не вернулась с учебы. Ей тогда почти исполнилось восемнадцать, и я ну просто по уши влюбился в нее. Горнт поднял глаза от бокала. Я был несказанно счастлив все годы, что провел с ней. Взгляд у него стал жестче. Она говорила, что я разорил человека, который ее соблазнил. Да, хорошо. Тогда вы знаете все. Подвел черту Горнт и добавил с огромным достоинством. Я хотел лишь упомянуть про три момента». Барт это ощутил неожиданную теплоту к этому человеку. «Я очень признателен вам». Он наклонился вперед, чтобы принять наполненный бокал. «Может, на этом и остановимся? В следующий вторник все долгие дружеские отношения отменяются, и мы начинаем все с изного. Все мы». «А пока...» «На чьей вы стороне?» — спросил Горн с улыбкой, но внутри он не улыбался. «Что касается рейда на вашей, на сто тут же заявил Бартлетт, — что касается проникновения Паркон в Азию, тут я где-то посередине, жду, кто победит. Склоняюсь на вашу сторону и надеюсь, что победителем станете вы, но жду». «А разве это не одно и то же?» «Нет, основные правила этого рейда установлены мной уже давно. Я говорю, что этот рейд — единовременная операция, детский мат». Бартлетт улыбнулся. «Конечно, Квиллен». По рейду я на сто процентов с вами, ведь я предоставил вам два миллиона без печатки, без документов, просто по договоренности. После паузы Горнт изрек. В Гонконге это иногда ценится больше. У меня нет точных цифр, но наша прибыль составляет где-то от двадцати 24 до тридцати миллионов гонконгских долларов. Бартлетт поднял бокал. Боже, милостивый. Ну а пока что насчет банковской паники? Как это отразится на нас? Горнт нахмурился, не думаю, что вообще как-то отразится. Наш рынок очень изменчив, но Блэкс и Виктория стоят прочно, нерушимо. К тому же и тот, и другой банк должно поддержать правительство. Прошел слух, что губернатор собирается объявить понедельник нерабочим днем для банков, и они будут закрыты столько, сколько потребуется. Наличность появится, и кризис доверия будет преодолен. Это лишь вопрос времени. А пока много кто погорит, и множество банков обанкротится, но это не должно повлиять на наш план. Когда вы хотите выкупить акции? Это зависит от того, когда вы откажетесь от Стронс. Может, понедельник, в полдень? У вас и у ваших номинальных лиц будет уйма времени, чтобы покупать до закрытия после того, как новость просочится и акции упадут еще ниже. Отлично. Китайцы реагируют на слухи, очень чутко реагируют, поэтому рынок легко раскачать от бума до краха и наоборот. «Полдень — прекрасное время. Вы сделаете это в Тайбэе?» «Да». «Мне потребуется подтверждение по телексу. Его передаст вам Кейси. Она знает о плане?» «Да, теперь знает. Сколько акций вам нужно, чтобы получить контрольный пакет? Эта информация должна быть у вас». Это единственное, чего не хватает. Когда мы купим все эти акции, хватит, по крайней мере, на три места в Совете Директоров, и с Йеном будет покончено, как только мы входим в Совет Директоров Стронс в нашей власти. И тогда очень скоро я произведу слияние Стронс с Ротвилл-Горнт. И станете тайбанем благородного дома? Да. Глаза Горнта сверкнули. Он еще раз наполнил бокалы. «Ваше здоровье!» «Ваше здоровье!» Они выпили довольной договоренностью. Но глубоко в душе ни тот, ни другой не верили друг другу ни на йоту. Оба были рады, что у них есть план действий в непредвиденной ситуации, если потребуется. Трое мрачных мужчин вышли из дома правительства и загрузились в машину Кросса. Кросс сел за руль, Синдерс рядом с ним, а Роузмунд сзади. Оба крепко сжимали в руках еще прочитанные копии папок АМГ. Ночь была темная, ветер гнал по небу облака, а движение на улицах было плотнее обычного. — Вы считаете, губернатор прочитает папки, прежде чем уничтожить их? — проговорил сидевший сзади Роузмонт. Я бы прочитал, — ответил, не поворачивая головы Синдерс. — Сэр Джеффри слишком умен, чтобы так поступить, — сказал Кросс. — Он не станет уничтожать оригиналы пока ваша копия благополучно не окажется в руках министра, просто на случай, если вы до него не доберетесь. Даже случись такое, он слишком проницателен, чтобы читать нечто, способное смутить полномочного представителя Ее Величества и, следовательно, правительство Ее Величества». Снова повисло молчание. И тут Роузмонт, уже не в силах больше сдерживаться, холодно поинтересовался. «А что же с Меткиным, а? Где там что случилось? В Бомбее». Скорее всего, диверсию устроили там, если это была диверсия. — Ради бога, Родж, а что же еще? — И, конечно, кому-то дали наводку. — Откуда утечка информации? — Опять ваш триклятый агент. Он подождал, но никто ему не ответил. — А что насчет Иванова, Родж? — Ты задержишь его и наглянешь с обыском? — Губернатор запрашивал Лондон, и там считают неразумным создавать напряженность. — Что, черт побери, понимают эти болваны, — взазлился Роузмонт. Я вас умоляю, это же шпионское судно. Ставлю полсотни против погнутой шляпной булавки. Мы получим действующие книжки кодов, увидим лучшую в СССР разведывательную аппаратуру и обнаружим пять-шесть умельцев из КГБ, ну? Конечно, вы правы, мистер Роузманд, язвительно заметил Синдерс. Но мы не можем предпринять этого без необходимых санкций. Так позвольте мне и моим ребятам ни в коем случае. Синдерс раздраженно полез за сигаретами, пачка оказалась пустой. Кросс предложил свои, и вы хотите позволить им улизнуть? «Я собираюсь завтра пригласить главное управление капитана, капитана Суслива, и потребовать у него объяснений», — пояснил Синдерс. «Мне хотелось бы присутствовать при этом». «Я подумаю». «Вы получите официальное добро до девяти утра. Извините, мистер Роузмонт, огрызнулся Синдерс. «Но при желании я могу игнорировать любые директивы вашего начальства. Мы же союзники, черт возьми!» Тогда с какой стати вы провели налет на квартиру 32 в Синклер Тауэрс?» Резко вставил кросс. Роузмонт вздохнул и стал рассказывать. Синдерс задумчиво посмотрел на кросса, потом перевел взгляд на Роузмонта. «Кто сказал вам, что это явочная квартира противника, мистер Роузмонд?» «У нас здесь широкая сеть осведомителей». — Я не могу назвать вам источник, но предоставлю вам, если хотите, копии отпечатков пальцев с обнаруженной нами рюмки. Это было бы очень полезно. Благодарю вас. — И все же это не оправдывает ваш бессмысленный, несанкционированный налет, — холодно проговорил Кросс. — Я ведь признал, что виноват, ну, — вспыхнул Роузмонт, выпитив подбородок. — Мы все совершаем ошибки, как Филби, Берджес и Маклин. — В Лондоне ведь все, черт побери, такие умные, а? Мы только что получили наводку, что у вас есть и четвертый на самом верху, который так же хорошо устроился и посмеивается над вами. Кросс и Синдерс взволнованно переглянулись. Потом Синдерс повернулся, вытянув шею. Кто это? Если бы знал, его бы взяли. Филби удрал с таким количеством информации, что перегруппировка и перекодировка вылилась в миллионы. Это печально, согласился Синдерс. Нам всем тошнехонько из-за Филби. Мы все совершаем ошибки. И единственный грех — это неудача, верно? Поймай, я вчера вечером пару агентов... Вы бы мне аплодировали, а у меня сорвалось. Я же повинился. В следующий раз буду спрашивать, окей? Спросишь ты, как же? А если б спрашивал, меньше было бы головной боли. Так что вы слышали о четвертом, спросил Синдерс, бледный, небритый, он казался еще более помятым. В прошлом месяце мы накрыли очередную сеть коммунистов в Штатах. Черт, они плодятся, как тараканы. В ней было четверо. Двое в Нью-Йорке, двое в Вашингтоне. В Нью-Йорке работал Иван Егоров, еще один чиновник из секретариата ООН. Тут Роузмунд добавил, не без досады, господи, и почему до наших никак не дойдет, что эта проклятая ООН просто кишит агентами? Это самое лучшее советское оружие с тех пор, как они украли у нас чертову бомбу. Мы поймали Ивана Егорова и его жену Александру на передаче секретных данных. Промышленный шпионаж, компьютеры. Те, что орудовали в Вашингтоне, взяли себе именно реальных, но умерших людей, католического священника, И какой-то женщины из Коннектикута. Все четверо ублюдков были завязаны на одного типа из советского посольства, Атташе, их куратора. Мы сапали его, когда он пытался завербовать парня из сыру, но прежде чем выслать супчика из Штатов, мы его так подзапугали, что он выдал четверых своих подчиненных. Один из них и сообщил, что Филби не был ключевой фигурой, что есть четвертый. Синдер закашлялся и прикурил от окурка новую сигарету. Что он сказал? Дословно. Только то, что в сети Филби было четверо. Четвертый как раз и привлек остальных. Он был куратором сети и главным связующим звеном с советами. И он якобы стоит наверху. Очень, очень важная персона. В какой сфере? В политике? В Министерстве иностранных дел? В аристократической среде? Роузмунд лишь пожал плечами. Без понятия. Просто очень, очень важная персона. Синдерс пристально посмотрел на него и снова замкнулся в своей раковине. Кросс повернул на Синклер-роуд, Остановился у своего дома, чтобы высадить Синдерса, и поехал к американскому консульству, расположенному недалеко от губернаторской резиденции. Роузмонт взял копии отпечатков, а потом повел Кросса в свой офис, просторный, с забитым под завязку баром, виски, водки и чуть лаймового сока Роузес», — попросил Кросс не отрывая глаз от папок АМГ, которые Роузмонт небрежно бросил на стол. Коктейль буравчик по-английски водка Гимлет. Столь же популярен такой коктейль с джином. «Будь здоров!» — они чокнулись. Роузмонт сделал большой глоток виски. «Что тебя мучает, Родж? Ты весь день как кот на раскаленной жестяной крыше!» Крос кивнул на папке «Они». «Мне нужен этот крот! Мне нужно уничтожить Севрин!» Роузмонт нахмурился. «Окей», — проговорил он после паузы. «Давай посмотрим, что там у нас!» взяв первую папку, он закинул ноги на стол и стал читать. Это заняло у него меньше двух минут, и он передал папку Кроссу, который читал столь же быстро. Так они проштудировали папку за папкой. Закрыв последнюю, Кросс вернул ее и закурил. «Слишком много всего, чтобы говорить об этом сейчас», — рассеянно пробормотал Роузмонт. Кроссу почудилось что-то странное в голосе американца. Захотелось выяснить, не проверяют ли его. Одно бросается в глаза, заметил он, глядя на Роузмонта. Они не идут ни в какое сравнение с той другой, что мы перехватили. Роузмунд кивнул. Я тоже это уловил, Родж. Что ты об этом думаешь? Впечатление какой-то поверхностности. Самые разные вопросы оставлены без ответа. Обойден вниманием Северин и законспирированный агент тоже. Кросс поболтал водку в стакане и допил ее. Я разочарован. Последовало молчание, которое первым нарушил Роузмунд. — Значит, или та, что у нас есть единственная в своем роде, или эти — фальшивка. — Да. Розмунд выпустил из себя воздух. — А это снова приводит нас к Ену Данросу. Если эти — фальшивка, у него должны быть настоящие. — Или в тайнике, или в памяти. — Что ты имеешь в виду? — Говорят, у него фотографическая память. Он мог уничтожить настоящие папки и подготовить эти, но наверняка помнит все, что было в тех. А, -а, а, его можно допросить, но чтобы выяснить, не... не обманул ли он нас. Кросс закурил еще одну сигарету. Да, если власти придержащие, решат, что это необходимо, он поднял глаза на Роузмонта. Несомненно, любой такой допрос дело весьма опасное, и приказ о нем, может быть, отдан лишь на основании закона о неразглашении государственной тайны. Усталое лицо Роузманта еще больше помрачнело. Ну что? Может, мне взять это на себя? Сначала нужно убедиться. Это не так уж трудно. Кросс бросил взгляд на бар. Можно? Конечно. Я тоже выпью еще. Кросс передал ему стакан виски. Хочу заключить соглашение. Ты сотрудничаешь с нами на все сто. Ничего не предпринимаешь, не уведомив меня заранее. Никаких секретов, никаких действий до сигнала. Взамен на что? Кросс улыбнулся своей тонкой улыбочкой и вынул какие-то фотокопии. Как ты смотришь на то, чтобы воздействовать на некоторых вероятных кандидатов в президенты, а, возможно, даже контролировать их или сам ход выборов? Не понимаю. Шеф С.А. передал Роузмонту письма Томаса К. Калима, обнаруженные два дня назад Армстронгом и его командой во время обыска в офисе Зубастика Ло. Похоже, некоторые очень богатые и очень влиятельные семьи в Штатах вошли в сговор с кое-какими американскими генералами чтобы построить во Вьетнаме несколько больших, но ненужных аэродромов и поживиться на этом. Здесь все задокументировано, как, когда и кто. Кросс рассказал, где и как обнаружены бумаги, добавил, «Разве сенатор Уилф Тилман тот, что сейчас здесь не метит в президенты? Насколько я понимаю, за эти конфетки он может сделать тебя главой ЦРУ, если ты захочешь передать их ему». А вот это повкуснее будет. Крос положил на стол два документа. Здесь разъясняется, как некоторые политики с большими связями и те же могущественные кланы. С одобрения Конгресса направляют миллионные средства на абсолютно мошенническую программу помощи Вьетнаму. Восемь миллионов по ней уже выплачено. Роузмонт прочитал письма. Лицо у него стало белым как мел, американец поднял трубку телефона. «Эда Ленга на мне». Он чуть подождал, потом вдруг побагровел. «Мне плевать!» — прорычал Роузманд. «Отлепи от стула свою чертову задницу и доставь мне Эда сюда прямо сейчас!» Грязно выругавшись, он бросил трубку, открыл ящик стола, нашел флакончик с антоцидом и отправил в рот сразу три таблетки. Антоцид — лекарство для понижения кислотности желудочного сока, применяется в частности при язве желудка. «При такой жизни я и до пятидесяти не дотяну!» — пробормотал он. Родж, «Этот тип Томас К Калим. Мы можем до него добраться?» «Если найдете, пожалуйста. Он где-то в Южной Америке». Кросс положил на стол еще одну бумагу. «Это тайный доклад об антикоррупционной деятельности. Вам, должно быть, не составить труда изловить его?» Роузманд пробежал глазами бумагу. «Господи!» И, помолчав, добавил. «Нельзя ли оставить все это между нами? А то как бы крышу не снесло парочки наших столпов нации». «Конечно». «Так мы договорились? Никаких секретов с обеих сторон?» «Окей». Роузман подошел к сейфу и открыл его, услуга за услугу. Порывшись среди папок, он вынул из одной несколько бумаг, засунул ее обратно и закрыл сейф. «Вот это фотокопии. Можешь взять с собой». Фотокопии были озаглавлены Фридом Файтер, борец за свободу», и датированы текущим и прошлым месяцем. Кросс быстро просмотрел их, то и дело присвистывая, Разведывательные донесения причем отличного качества. Вся информация связана с Гуанчжоу, с тем, что происходило в этом важном центре провинции Гуандун. Передвижение войск, перестановки по службе, назначения в местных органах власти и организациях коммунистической партии, сведения о наводнениях, нехватке продуктов, о поставках восточно-германских и чехословацких товаров в магазины. «Откуда у тебя это?» — спросил он. У нас своя сеть в Кантоне. Это одно из ее донесений, мы их получаем ежемесячно. Предоставлять тебе копию? Да, да, спасибо. Я проверю это по своим источникам на предмет точности сведений, а не точный Родж. Конечно, совершенно секретно, да? Я не хочу, чтобы моих парней накрыли, как Фен-Фена. Это останется между нами, окей? Хорошо. Американец встал и протянул руку. И, Родж, я прошу прощения за тот налет. Да. Хорошо. А что касается этого типа, Лима, мы найдем его. Роузмунд устало потянулся, потом налил себе еще ротш. «Нет, спасибо, я пойду», — сказал Кросс. Роузмунд резко ткнул пальцем в письма. «А за это спасибо». «Да, спасибо, но...» Он остановился чуть не плача от ярости. «Иногда просто тошно делается. На что только не идут наши собственные парни за эти проклятые бабки. Я бы лучше умер. Пусть бы это была, черт побери, целая гора треклятого золота. Ты понимаешь, о чем я? О, да». Крус постарался, чтобы его голос звучал по-доброму, мягко, а про себя вздохнул. «Да чего же ты наивен, Стэнли?» Через минуту он откланялся и направил стопы в главное управление полиции. Там он проверил отпечатки пальцев по своей личной картотеке, снова сел в машину и поехал в сторону Уэст-Пойнт. Убедившись, что за ним не следят, остановился у первой попавшейся телефонной будки, набрал номер. Через секунду на том конце сняли трубку. Никакого ответа не последовало, было слышно лишь дыхание. Крос тут же прокашлялся сухим отрывистым кашлем «Артура!» и заговорил, прекрасно имитируя его голос. «Пожалуйста, мистера Лопсина. «Здесь нет никакого мистера лоб -Тина. «Извините, вы ошиблись номером!» Кросс с удовлетворением узнал голос Суслива. «Я хотел бы оставить сообщение», — продолжал он произносить условленные фразы тем голосом, которым они с Джейсоном говорили по телефону. Оба считали не лишним при случае изображать Артура ради конспирации и создания дымовой завесы вокруг его настоящей личности. «И что?» — тут же спросил Суслив, когда пароль был сказан. Кросс ехидно улыбнулся, радуясь возможности одурачить русского, Я ознакомился с материалом «Наш друг тоже». Нашим другом звался он сам, Роджер Кросс. А, и что? И мы оба согласились, что материал отличный. Отличный? На коде значило «фальсифицированная или ложная информация». Последовала долгая пауза. И что теперь? Может ли наш друг связаться с вами в субботу в четыре? Может ли Роджер Кросс выйти на вас сегодня в десять вечера по надежному телефону? Да. Спасибо за звонок. Да, сообщение принято. Кросс повесил трубку. Он вынул еще одну монету и снова набрал номер. Алло? «Привет, Джейсон, это Роджер Кросс», — начал он. «О, привет, суперинтендент». «Какой приятный сюрприз», — ответил Плам. «Наш уговор о завтрашней партии в Бридж остается в силе?» «Ты перехватил папки АМГ?» «Да», — подтвердил Кросс. «А потом, как бы невзначай, добавил, только нельзя ли перенести ее с шести на восемь? Да, мы в безопасности, никаких имен не упомянуто». Плам вздохнул с явным облегчением, затем осведомился. «Сообщите об этом остальным. Мы встречаемся сегодня вечером, как договорились?» «Нет. Сегодня беспокоить их не стоит. Мы можем сделать это завтра. Замечательно. Спасибо за звонок». Кросс снова вышел на улицу, где было полно людей. Очень довольный собой, он сел в машину и закурил. Интересно, что подумает Суслив или его боссы, если они узнают, что настоящий Артур — я, а не Джейсон Плам. Одна тайна — скрывает в себе другую, а та — третью. Джейсон единственный знает, кто на самом деле Артур. Он фыркнул от смеха. КГБ будет рвать и метать. Русские не любят, когда от них что-то скрывают, и придут в ярость, если пронюхают, что именно я завербовал Пламма и создал Севрин, а не наоборот. Провернуть все это было нетрудно. Крос служил тогда в военной разведке в Германии, война уже шла к концу. Ему шепнули, что Плам в ту пору, военный связист, шлет шифровки советом, используя... «Припрятанный передатчик». В течение месяца он познакомился с пламом и установил, что так оно и есть, но... Война почти сразу закончилась, поэтому Кросс приберег эту информацию на будущее для обмена или перехода на сторону русских, если понадобится. Когда занимаешься шпионажем, нужно быть готовым к тому, что рано или поздно тебя вычислят или предадут, или обменяют на кого-то, либо что-то. Всегда нужно располагать секретами, чтобы торговаться. И чем важнее секреты, тем безопаснее твое положение, ибо рано или поздно ошибка твоя или подчиненного лишает тебя прикрытия, и ты делаешься беспомощным, как бабочка, проткнутая булаквкой, Как Варанский, как Меткин. Как Данрос со своими липовыми папками. Как Роузмонд со своим наивным идеализмом. Как Григорий Суслив. Отпечатки его пальцев в сримке теперь в досье ру, который угодил поставленную мной мышеловку. Кросс громко рассмеялся. Вы же сцепление, он выехал на забитую машинами проезжую часть. «Какой волнующей становится жизнь, когда играешь то за одну, то за другую сторону и сталкиваешь их», — размышлял он. «Да, тайны и впрямь делают жизнь волнующей».